«И вы верите ему?» — спросил Барро. «Скажем так, я не удивлюсь, если крыша упадет на нас, пока мы здесь сидим, но поверю в это при условии, что у меня будет на это время. Лично я не сомневаюсь, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, от Лос-Анджелеса останутся одни руины». А какова была реакция людей на это предсказание? Многие просто пришли в ужас. Некоторые ученые только пожимали плечами и уходили от ответа. В конце концов, предсказывать землетрясение стали совсем недавно. Да и точной наукой это считать нельзя. Уиткомба подвергли судебному преследованию со стороны официальных лиц Лос-Анджелеса, которые обвинили бы его в том, что своими заявлениями он преднамеренно сбивает цены на недвижимость. Вот такие дела. Бенсон вздохнул. Все это получило название «Челюстей». А я бы просто назвал это «Жадностью». Помните фильм «Челюсти»? Все коммерсанты не хотели верить в акулу-убийцу. Или возьмите события, происшедшие лет 13 назад в Японии, в местечке под названием Мацуширо. Японские ученые пророчили там землетрясение. Указали силу и даже время. Владельцы местных отелей пришли просто в ярость, угрожали бог знает чем, а землетрясение произошло точно по расписанию. И именно такой силы, как предсказывалось... И что же случилось? Все отели рухнули. Вот вам и коммерческий интерес. Предположим, что доктор уиткомб предсказал землетрясение в районе Ньюпорт-Инглвудского разлома. Результатом этого, скорее всего, будет временное закрытие скачек в Голливудском парке. На разлом это практически не влияет. Но нельзя же допустить, чтобы десятки тысяч людей оказались зажаты в смертельном капкане. Вот проходит неделя, другая. Потери начинают составлять миллионы Можете себе представить, как начнут преследовать доктора Уиткомба. А челюстный синдром родной брат Страусинова, когда суют голову в песок, чтобы представить себе, что вас здесь нет и все скоро пройдет, к такой тактике начинают прибегать все больше и больше людей. А страх во многих районах, Достиг опасного состояния близкого к истерии. Позволю себе рассказать вам еще одну историю. Не из моего жизненного опыта, но рассказ предсказания написанный лет пять тому назад неким Р. Л. Стивенсом. Если мне не изменяет память, то рассказ назывался «Запрещенное слово». Короче говоря, смысл его в следующем. В Калифорнии приняли чрезвычайный закон, запрещающий любое упоминание или ссылку на землетрясение в печати или на публике. Наказание за нарушение этого закона – пять лет тюрьмы. Все границы штата были блокированы, людям запрещали уезжать из него, одного мужчину... ...и только за то, что они упомянули слово «землетрясение» в общественном месте. А штат потерял в результате землетрясений половину своего населения. Меня вот интересует, когда у нас будет принят закон о чрезвычайном положении? Неужели тогда, когда у нас истерия достигнет такого же уровня как в романе Оруэлла, 1984 год. «Ну, а в рассказе, — спросил Барроу, — что там дальше произошло?»